Глава десятая «Здравствуй, бабушка!» — тихо произнесла я, касаясь губами холодного портрета на могильном кресте. В моей опустошенной, измотанной душе сколыхнулась горечь и боль утраты. Но я настолько срослась с этими чувствами, что уже не реагировала. Да и чувствовать хоть что-то, даже боль, порой не самое худшее состояние. Намного хуже, когда не чувствуешь ничего. Превращаешься в овощ и реагируешь лишь на смену суток. Такой я была еще совсем недавно. Сейчас же мне было тяжело дышать, непосильная тяжесть вины и раскаяния придавливала к земле. Медленно, дрожащими пальцами я обвела родные черты, все еще не веря, что бабушки больше нет. — Прости меня, — прошептала, разглядывая ее фото. На нем бабушка улыбалась, и казалось, что она, как и раньше, рада меня видеть. Но я точно знала, что это не так. Да и кто был бы рад? Не осталось в моем окружении таких людей, которым бы я не плюнула в душу, которых бы не предала. Ничего не осталось в моей жизни. Она выжжена дотла ошибками и преступлениями, и лишь горький пепел напоминает мне о ней. Я давлюсь им, зная, что восстановить невозможно. а отстроить новое нет сил, ибо я сломана и опустошена. И все, что могу, это бесконечно каяться, смиренно надеясь, что однажды люди, которых я искалечила, найдут в себе силы, чтобы простить меня или хотя бы забыть. Вот только себе я никогда не прощу и забыть не позволю. Да и как забыть, видя эту могилу? Как простить, зная, что я причина, И это не очередная моя истерия, а ужасающая правда, ибо у бабушки случился сердечный приступ именно по моей вине. У нее уже был не тот возраст и не те силы, чтобы вынести потрясение, которое я обрушила на их с мамой головы. Впрочем, для любого человека нет страшней трагедии, чем разочароваться в собственном ребенке. И понять, что весь труд, все надежды, стремления и жертвы – все зря – И именно так невыносимо осознавать, что она умирала с этой мыслью. Ведь больше всего на свете я хотела, чтобы мной гордились, чтобы мной восхищались и ставили в пример. Именно это желание стало фатальным для любви, поскольку тщеславие и такие амбиции, как у меня, несовместимы с любовью. Я же так и не смогла сделать выбор. А жизнь — это всегда он. Как бы ни было тяжело, надо делать выбор, Не сделаешь ты, сделают за тебя. И тогда можно оказаться на своем персональном кладбище, ибо оно есть не только у врачей, оно есть у каждого из нас. Как бы пафосно ни звучало, но мы убиваем и не единожды в жизни. Чаще всего словами, которые не следовало говорить или о которых не следовало молчать. Убиваем ими любовь, дружбу, привязанность. Убиваем порой бездумно, порой безжалостно, а порой вынуждена. Впрочем, слово — начало всего. Любое действие начинается со слов. Видимо, не зря в Библии написано в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». «Если бы я могла все исправить, — сглотнув подступившие слезы, сказала я, обессиленно опускаясь на лавочку рядом с могилой. Надо мной пролетела стая ворон. Я устремила взгляд в небо, и меня захлестнуло таким отчаянным сожалением, такой безысходностью, что хотелось завопить на всю округу. Но вместо этого я опустила лицо в ладони и, задрожав, в очередной раз поняла, что даже выплакать не могу свою боль. Мне просто нечем, лимит исчерпан. Я столько слез пролила в одну из самых ужасных ночей в своей жизни, что выплакала всю себя без остатка. Когда Олег захлопнул передо мной дверь, от ужаса и бессилия я едва не помешалась. Мне словно удавку затянули на шее и вздернули. Парализующее отчаяние неслось по крови, вгоняя меня в такое психологическое состояние, когда отключается даже инстинкт самосохранения, не говоря уже о гордости и достоинстве. Я сползла на холодный мрамор, рыдая на взрыт, моля открыть эту проклятую дверь. И даже ледяной дождь и ветер не остужали мою голову. Да и что голова, когда я заживо горела в аду безысходности? Захлебываясь слезами, даже не обратила внимания, когда кто-то осторожно коснулся моего плеча. — Встаньте, пожалуйста, и будьте добры покинуть территорию, — попросил какой-то мужик из охраны. неловко отводя взгляд. Но поскольку я никак не отреагировала на его просьбу, он тяжело вздохнул и, помявшись, поднял меня. Я тут же вырвалась, глядя на него диким взглядом. — Уходите, не вынуждайте применять силу. Уже более жестким тоном произнес он. Но тут его взгляд соскользнул с моего лица на грудь, и мужчина смутился. Промокшая ночная сорочка облепила мое продрогшее тело, как вторая кожа, и ничего не скрывала. Понимание этого обожглостый дом. Прикусив дрожащую от холода и подступивших слез губу, я неуклюже обхватила себя руками и, сглотнув колючий ком, неимоверным усилием воли выдавила. «Ухожу!» Судорожно вздохнув, я медленно сделала первый шаг, чувствую, как во мне что-то крошится на мелкие острые осколочки — впивающиеся за нозами внутро. Безумный холод и разрывающая боль были моими спутниками на этом пути по раскаленным углям, ибо каждый шаг был подобен маленькой смерти. Но я смиренно шла, признавая, что заслужила все это. Небо вторило моим горьким слезам, смывая их, обжигая яростным холодом. Ветер же отчаянно выл, шепча, «Что же ты наделала, глупая?» Что наделала? Как могла причинить ему такую боль? Как могла так унизить? Он же любил тебя, стерва, а ты ты его растоптала, просто уничтожила. Эти самобичевания вызывали почти физическую боль. Душа металась, словно загнанный зверь, и я не могла ни остановить этот поток, ни дышать, ни кричать. Мне было так больно. что я едва держалась на ногах. Прямо передо мной виднелись ворота, за которыми чужой жестокий мир, перемоловший меня, словно мясорубка кусок мяса, но мне уже было не страшно. Все самое ужасное уже случилось. Мне просто горько до тошноты. Ворота с тихим гудящим звуком открываются. Я замираю, втягиваю судорожно влажный воздух и медленно оборачиваюсь, чтобы в последний раз посмотреть на дом, в котором могла бы прожить счастливую жизнь с любимым человеком. Воспоминания, словно кадры на обратной перемотке, проносятся перед мысленным взором, пока не возвращают меня в конец августа. Словно наяву вижу себя, такую красивую, в том ярком сарафане, загоревшую, полную жизни и энергии, счастливую. Гладышев посмеивается надо мной, и столько в его взгляде нежности, столько любви, что становится так плохо, ибо темы больше никогда не повторимся. Наши дни остались в прошлом, и сколько не посыпай голову пеплом, никакие слезы не вернут нам их. То, что еще вчера связывало, теперь разрушено. Нас больше нет». Мы рассыпались, как бусы с порвавшейся нитки. И сколько ни собирая их, нить уже не станет прежней. «Прощай!» — шепчу, заходясь слезами и пошатываясь, выхожу за ворота, которые тут же закрываются. Я же не оборачиваясь, бреду босиком по лужам, сама не зная куда, и реву на взрыв, заикаясь и дрожа всем телом. В какой-то момент я и вовсе утратила связь с реальностью, поглощенная своим горем. Не знаю, сколько прошло времени, когда возле меня остановилась машина. Мне было все равно. Я шла, не замечая ничего вокруг. Было до безумия холодно и больно. Болела душа, болело тело. Каждый сантиметр ныл после того, как Гладышев протащил меня через весь дом. Но я даже радовалась этой боли, ибо она хоть немного отвлекала от той, что бушевала внутри». «Господи, Яна, садитесь скорее в машину!» Услышала я, словно сквозь вату, голос Николая. Он подбежал ко мне, накинул на плечи свое пальто и, подняв на руки, понес в машину, что-то говоря по дороге. Мне же было абсолютно наплевать на происходящее. Истерзанное и измученное я хотела лишь одного — уснуть и никогда не просыпаться». поэтому до самой Москвы никак не реагировала ни на его слова, ни на какие другие раздражители. Меня знобило так, что, казалось, я глохну от стука собственных зубов. Заледеневшие мышцы ломило, а желудок сводило от тошноты. В какой-то момент мне стало настолько плохо, что я попросила остановить машину. И как только Коля притормозил, меня тут же начало выворачивать наизнанку, стоило выйти на улицу. Когда немного отпустила, водитель подал мне влажные салфетки и воду. — Как самочувствие? Может, в больницу отвезти? — спросил он. Я покачала головой и направилась к машине. Сев на заднее сиденье, обессиленно откинулась на спинку и прикрыла глаза. — Гладышев послал! — прохрипела я спустя мгновение, со страхом и надеждой ожидая ответа. Но Коля не позволил утопическим мыслям задержаться в моей голове даже на пару минут. Вряд ли Олег Александрович сейчас в том состоянии, чтобы беспокоиться о вашем здоровье. Иронично заметил мужчина и сдержанно добавил. Но в любом случае он не имеет права позволять себе такие вещи в отношении женщины. Меня эта ремарка повеселила своей наивностью настолько, что я не сдержала смех. Довольно забавно слышать такое от сорокалетнего мужчины. — Не знала, что ты идеалист, — произнесла я, все еще смеясь, на что Коля нахмурился. Я же вновь резко впала в меланхолию и ничего не выражающим голосом произнесла. Есть категория людей, которые вправе позволить себе абсолютно все, потому что они решают, кто и на что имеет это самое право. И, учитывая этот факт, Я удивляюсь, что все еще жива. То есть для вас границы дозволенного определяет размер кошелька? Размер кошелька вообще очень много определяет. Норма это или нет, я судить не берусь. Но против истины не попрешь, сколько не бейся над дилеммой. твар ли я дрожащая или право имею? Заведенный веками порядок невозможно переиначить, как не пытайся. Николай что-то ответил на мое умозаключение, но я погрузилась в свои переживания и пропустила его ответ мимо ушей. До тети Кати мы доехали молча. «Вот, возьмите, это ваши документы. Анна Петровна собрала, пока Олег Александрович был занят». Протянул Коля пакет, когда мы припарковались. «Спасибо, Коля. Всего тебе доброго». Тихо попрощалась я, «забирай свои пожитки». «Дай Бог вам счастья, Ян!» — по-отечески улыбнулся мужчина. «У вас еще вся жизнь впереди. Все будет хорошо». Его слова вызывали у меня очередной приступ острой боли. Слезы подступили к горлу. Покачав головой, напоследок обвела взглядом машину. Прощаясь и сделав над собой усилие, покинула салон. «Чтобы остаться наедине со своей болью, посреди руин моей любви и опустошающего отчаяния». Не оборачиваясь, я направилась в подъезд, и как только дверь за мной захлопнулась, разрыдалась, не зная, что мне вообще теперь делать и как жить. В этом страшном, мучительном состоянии полнейшего душевного расстройства я и предстала перед тетей Катей, совершенно забыв, как жутко выгляжу, и что крестная не в курсе последних событий в моей жизни. Впрочем, меня мало заботило, кто и что подумает, поэтому я никак не отреагировала на шокированный возглас тёти Кати, когда она открыла дверь. Не говоря ни слова, я прошла мимо застывшей крёстной в ванную. Тёте Кате понадобилось всего лишь пара минут, чтобы прийти в себя и последовать за мной. — Янка, это чё за вид? — накинулась она. — Не лезь! — поморщилась я, включая воду, чтобы умыть зарёванное лицо. — Не лезь! — вскричала она. Ты издеваешься, что ли? Приезжаешь ко мне уже в который раз вся синяя, а я должна молча на это смотреть? И не подумаю, милая моя. Все, хватит. Первый раз я тебе поверила. Но теперь извините. Сейчас вызовем полицию, снимем побои и подадим заявление на этого козла. И пусть попробует это дело замять. Я пойду в прессу, к Малахову. Писать буду везде и всюду. Увидишь, как он запоет, ублюдок. Она прожигала меня бешеным взглядом, готовая разорвать моего обидчика. Я же почувствовала дурноту. В глазах потемнело, и я медленно осела на пол. Тетя Катя, завизжав, кинулась ко мне. Она хлопала меня по щекам, что-то крича, смачивала лицо холодной водой, но у меня не было ни сил, ни желания приходить в себя. — Не смей! — кое-как выдавила я, проваливая в спасительное забытье. Но крёстная не позволила мне долго в нём пребывать. Нашатырём быстро и грубо вырвала из кока на спокойствие. «Вот так, моя хорошая!» — облегчённо выдохнула она, когда я открыла глаза. «Ты звонила в полицию?» — прохрипела я сразу же, так как это единственное, что беспокоило меня. «Ещё нет. Сначала скорую, а потом полицию». «Только попробуй!» Процедила я, собирая остатки сил, чтобы подняться. — Что это значит вообще? — оторопев вскипятилась тетя Катя. — Это значит, чтобы ты не лезла. Это во-первых. А во-вторых, чтобы ни при каких обстоятельствах не впутывала Олега. Поднявшись кое-как, дрожащим голосом отчеканила я. Меня морозило, и в то же время внутри будто все горело. — Помоги, очень холодно. — попросила я, неопределённо взмахнув рукой, когда ноги вновь начали подкашиваться. Крёстная тут же подхватила меня, забросив мою руку себе на шею, и отвела в спальню, где переодела в свой спортивный костюм и закутала в одеяло. Помогло слабо, меня всю ломало, корёжило и трясло, но всё это не имело значения, жизнь вообще потеряла всякий смысл. Я легла на кровать и, уткнувшись в подушку, Закрыла глаза, дрожа от холода, глотая соли горечь. Господи, как же мне плохо! На глубине моей души ничего не осталось. Бесконечный страх высушил, выпил по капельке, измучил. Я уже не чувствовала ни боли, ни отчаяния, ничего не чувствовала, кроме сжирающей меня изнутри пустоты, будто я угасла, истлела, умерла. Я на что происходит? «Ты можешь мне объяснить?» – потребовала ответа в тете Катя, вызывая у меня желание пойти и сброситься с двенадцатого этажа. «Может, тогда меня оставят в покое наедине с собой?» «Ничего уже не происходит. Закончилось». Устало выдохнула я. «Так», – решительно схватилась тетя Катя за телефон. «Мне все это осточертело». «Положи телефон». «Не положу. Хватит. Мать тебя растила не для того, чтобы какой-то урод измывался. Ты на себя посмотри. Избил же, как собаку. Еще и голую вышвырнул. Это нормально, что ли, по-твоему?» Кричала она, размахивая сотовым. «О, боже! Да не он это!» Обессиленно простонала я, глотая слезы. «Конечно. Рассказывай мне сказки. покрывая эту скотину!» Отмахнулась тетя Катя, набирая какой-то номер, выводя меня тем самым из себя. Злость и раздражение придали сил, и, поднявшись, я выхватила телефон из ее рук, а потом со всей силы швырнула об стену, вызывая укрестный испуганный возглас. «Ты что, с ума сошла?» «Сошла!» – проорала я, сжимая от бессиленной ярости кулаки. «Оставь меня уже в покое! Я устала, черт возьми! Устала!» «Господи!» — отшатнулась тетя Катя с ужасом, глядя на меня. «Что он с тобой сделал?» «Ничего! Ничего он со мной не сделал! Это я сделала! Я, понимаешь?» Ударила я себя в грудь и, разрыдавшись, упала на колени, продолжая исповедь. «Врала, изменяла, подставляла! Все я! Я, а не он! Ясно тебе?» Утопая в своем бессилии и отчаянии, колотила я кулаками по полу, сбивая казанки. Крестная, зажав рот ладонью, смотрела на меня во все глаза, шокированная этой безобразной истерикой. Я же захлебывалась ей, крича от рвущего на части чувства безысходности. Мне было абсолютно все равно, что подумает тетя Катя, пусть хоть в психушку отправляет, но молча терпеть агонию, что сжирало меня изнутри, было невыносимо. И я выла раненым зверем, Срывая голос, билась, как птица со сломанными крыльями, но не могла вырваться из силков этих адовых мук. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент воздуха стало совсем мало, а силы того меньше, и я замолчала. Привалившись к кровати, уткнулась лицом в колени и, глядя в одну точку, потихонечку начала успокаиваться. Меня колотило, как припадочную, голова просто раскалывалась, а перед глазами плясали чёрные точки. Состояние было на грани очередного обморока. Видимо, заметив это, тётя Катя бросилась ко мне с нашатырём. «Не надо!» Тяжело сглотнув, жестом остановила я её. «Янка, что же ты творишь?» Вздохнув, опустилась крёстная рядом и осторожно дотронулась до моей щеки. но тут же приложила ладонь ко лбу, ахнув. «Да ты вся горишь! Ну-ка быстро в постель!» Быстро, естественно, не получилось. Ноги меня совсем не держали. Вообще тело было как желе, поэтому тете Кате пришлось хорошенечко напрячься, дабы уложить меня в кровать, после чего она поспешила за градусником, а я, свернувшись калачиком, медленно провалилась в Марьево подступающей болезни. Все последующие события словно миражи проплывали мимо меня. Вот тетя Катя мерит мне температуру, вот хватается за голову, когда градусник показывает тридцать девять и четыре, вот пытается собрать разбитый телефон, вот звонит в скорую, которая на удивление быстро приезжает. Казалось, крестная только положила трубку, как раздался звонок в дверь. Но, как выяснилось, вовсе не показалось и вовсе не скорая. В спальню, как к себе домой, зашли полицейские в сопровождении растерянной тети Кати. Я даже не успела обвинить ее в том, что она их все-таки вызвала. Как один особо ретивый бесцеремонно вытащил меня из постели, в то время как второй начал зачитывать мне какие-то права. Я ничего не понимала, меня нещадно морозило, и все, чего хотелось, это поскорее закрыть глаза и провалиться в спасительный сон. «Я не понимаю, это какая-то ошибка!» – воскликнула тетя Катя, и я впервые услышала панические нотки в ее голосе. «Гражданочка, никакой ошибки нет!» – снисходительно парировал опер, закатывая глаза, будто говоря, как его это все задолбало. «Ваша квартирантка обвиняется в серьезном преступлении!» «В каком еще преступлении?» – вскричала крестная, когда на мне застегнули наручники. Холод металла обжег разгоряченную кожу, вызывая мурашки. — Вы что, не видите? Это ее вон чуть не убили, еле живая стоит. — Вот мы и будем разбираться, кто и кого чуть не убил. Пока в реанимации за жизнь борется только Валерия Гельмс, если это вам о чем-то говорит, — пояснил мужчина и кивнул своему коллеге. Тот подтолкнул меня, оглушенную новостями, к выходу. но я не могла сдвинуться с места, парализованная пониманием. «Господи, пластинин ублюдок все-таки притворил угрозу в жизнь!» «И что теперь? Меня в тюрьму посадят?» «А ты что же думала, Яночка? Это тебе игрушки? Геллинс в реанимации? И неизвестно, чем это закончится!» Безжалостно вещал внутренний голос, пока меня выводили из квартиры. Крестная бежала рядом. Со слезами продолжаю убеждать полицейского, что я к трагедии Гельмс не имею никакого отношения. «Они с ней подругами были!» — сообщила тетя Катя, с таким видом словно вытащила козырного туза. Кажется, она была в шоковом состоянии и не совсем соображала, что несет. «Вот как раз между подругами чаще всего и случаются подобные вещи. Зависть, знаете ли, неподеленные мужики и так далее». Спокойно, как по регламенту, отрапортовал все тот же полицейский, отчего у меня вырвался смешок, а потом я и вовсе зашла с истерическим хохотом. Похоже, судьба решила предъявить мне солидный счет по всем фронтам и сразу. Но сказать, что дебет с кредитом не сходится, было бы очередным обманом. Все это заслужено. Слишком много ошибок, неправильных шагов, мыслей, стремлений. Всего хорошо в меру. Особенно амбиций, гордости и, как ни странно, любви. Иначе однажды они приведут не на вершину успеха, а в один из следственных изоляторов. Все-таки примером я стала. Вот только того, как поступать не следует. И мне снова становится смешно. Тетя Катя же мой приступ веселья расценила по-своему. «Послушайте, девочка не в себе. Она бредит, у нее высоченная температура. Она же загнется там». Заламывая руки, пыталась достучаться она, когда меня усаживали в машину. «Не волнуйтесь, при изоляторе есть больница. Если станет плохо, ее отправят в медчасть. С утра можете приехать, передать вещи и что-то из лекарств. Если одобрят, их отдадут доктору. В общем, узнаете все в приемной. А пока отойдите от машины». Отогнал ее полицейский, резко захлопнув за мной дверь. будто окончательно отсекая мою прошлую жизнь. Я невольно вздрогнула и посмотрела на зарыдавшую тетю Катю, чувствуя горечь и стыд, только сейчас осознавая, сколько людей втянуло в свой персональный ад. Крестная, меж тем, захлебываясь слезами, уверяла меня, что все будет в порядке и просила не отвечать ни на какие вопросы до прихода адвоката. Чтобы немного успокоить ее, Пришлось кивнуть и даже выдавить слабую улыбку, хотя я, как никто другой, понимала, что в порядке уже ничего не будет. Страшно ли мне? Нет. Страх появляется, когда есть что терять, а я уже все потеряла. Только маму жаль. И за что ей все это?» Сглотнув подступившие слезы, кое-как подняла дрожащую от слабости руку в прощальном жесте и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Машина тронулась с места, унося меня все дальше и дальше от родных, любимого, от мечты, надежды и меня той, что творило все это безумие. И, наверное, это правильно. Таких надо держать на привязи, в изоляторах, чтобы не мутили воду и не портили жизнь. Только кому теперь от этого легче? Уж точно не Гладышеву, не Гельмс и не моей маме. Тогда зачем это все? Неужели, чтобы один человек чему-то научился в этой жизни, необходимо столько жертв? Хотя почему один? Каждый из нас получил какой-то свой урок. Ужас в том, что я стала пособием к этому уроку. И теперь, когда он выучен, пособие никому не нужно. Люди пойдут дальше по жизни. Будут получать новые уроки, открывая другие пособия. А я... Я не знаю, что буду делать. Наверное, сидеть в тюрьме и из пособия становиться человеком. Такие вот мысли проносились в моей гудящей от болезни и перенапряжении голове. Открыв глаза, я стала смотреть в окно. Все расплывалось передо мной, и в этом была какая-то особая красота, словно художник смешал краски. Рассвет нежно играл розовым, на серовато-белом тумане, поднимавшимся над пустынными улицами, придавая им загадочности и грусти. О чем они грустили? Кто знает? Может, о том, что еще одна столичная сказка закончилась вовсе не титрами хэппи а некогда восторженный, полный надежд и мечтаний взгляд угас? Может быть... Но с восходом солнца грусть пройдет. Уже сегодня со всех городов на вокзалы прибудут тысячи огоньков. Они зажгут новые истории, освещая столицу счастливым блеском. И, возможно, среди этих историй будет та самая сказка с титрами «Хэппи-энд», которой не смогли стать мы. Это было моей последней связанной мыслью. Простуда взяла свое и отправила меня в нокаут, поэтому я смутно помню, как попала в камеру, Но точно не сразу. Отчетливо в память врезалась резкая перемена запаха. Как только меня завели в здание СИЗО, в нос ударил тошнотворный запашина затхлого сигаретного дыма и кислой капусты, отчего сразу же замутило. Но, естественно, никого это не волновало. Заметив, что мне плохо, подставили захарканное ведро. А потом, как ни в чем не бывало, повели в сборное отделение для оформления документов. медицинского осмотра и выдачи постельного белья и столовых приборов. Кстати, досмотр, на котором меня раздели догола, стал еще одним запоминающимся моментом. Такого холода и унижения я еще никогда не испытывала. На меня смотрели как на скот, который необходимо заклеймить. Такие презрительные, бездушные взгляды, а еще похабные разговоры, словно тебя тут и вовсе нет». Спасибо болезни, что отвлекала от моральной стороны всего этого дела. От сквозняка у меня зуб на зуб не попадал. И я держалась из последних сил, когда меня фотографировали и делали дактилоскопирование. Вся надежда была на медосмотр. Но, как оказалось, это просто формальность. Никому не было дела до моего состояния. Поэтому меня, как и положено по регламенту, спустя пару часов заполнения бумажек отправили в камеру, а не в обещанную медчасть. Я сразу же, даже не застилая постель, рухнула на свободную шконку, не замечая повышенного внимания местных обитателей, что было глупо, ибо мне сходу показали, что я не в дом родной приехала. «Эй, слышишь, Мара, ты чё, сечку с гречкой попутала?» Пнула ножку шпонки какая-то красноволосая корова. «Чё надо?» Прохрипела я, с трудом фокусируя взгляд на красном пятне ее волос. «Че надо?» спрашивает – спрашивает. С противной ухмылкой бросила она своим подружкам, которые, как стервятники, наблюдали за разыгравшейся сценой. Красноволосая же повернулась ко мне и с угрозой процедила. «Вежливости! Мать тебя, вижу, не научила, что надо сначала поздороваться и представиться». «Мне очень хотелось послать ее подальше». Но даже будучи не совсем вменяемой, я понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя, хотя бы из тех соображений, что пора уже учиться чему-то и не повторять своих ошибок. В этом месте свои правила и законы, и их придется соблюдать, потому что, как бы мне не было хреново на душе, чтобы я там не потеряла, инстинкту самосохранения плевать на это, для него главная ценность – жизнь, а потому он вопил во всю глотку беречь ее, как зеницу ока. Проблема была в том, что я не знала местных порядков и не понимала, какой линии поведения нужно придерживаться. Поэтому набыченные лица моих сокамерниц, сверлящих меня звериными взглядами, пугали. «Че, схавала? Чухаешь, да, за собой?» Схватила меня за воротник Олимпики эта баба, дергая на себя – Я не совсем понимала, о чем речь, но точно знала, что сейчас решается моя судьба в этом богом забытом месте, а потом запаниковала. — Убери руки! — скричала я, ударив по ее запястью ребром ладони. Но хватка стала лишь сильнее, отчего я начала задыхаться. — Хайло, заткни, сучка, иначе я тебе так ебу потеряешься! — прорычала она и дернула за воротник со всей силы. А силы там было, ого-го. — Вставай, давай, разлеглась. Батонить будешь, когда разрешение получишь. Она толкнула меня на середину камеры, отчего у меня все перед глазами закружилось. — Пиздец, молодняк какой-то, херевший пошел. С ними по-людски, а они бузят еще что-то. Раздался откуда-то комментарий. — Ничего, ща расскажу ей, почем лучок-пучок. Пообещала красноволосая, подходя ко мне. У меня все внутри задрожало. Ужас подступил к самому горлу. И я начала медленно отходить. — Лёля, хуль ты до да пряничка доебалась! Недовольно послышалась из-за спины. — У меня завтра суд. Базарить пожили-были будешь, как отчалю. — Кася, да я сейчас быстро ее раскачаю. Чё ты возникаешь? — Ага, на всю ночь цирк. со скептизмом отозвалась эта Кася. Да какой цирк! Назапил ее дебани. Дебанула уже всю неделю определять будешь. Ну неделю так неделю. Мне куда торопиться-то? Хохотнула красноволосая и взглянула на меня как-то так странно и неприятно, от чего желудок сжался. Тем более пряничек вон какой сладенький. И зубки отбеленные, и волосы блестят, как в рекламе, и маникюр не маникюр. Надо опробовать, пока не скурилась, а то ее рор сразу приберет к рукам. — Леля, опять ты за свои кабловские штучки! — пожурил ее кто-то, и камера взорвалась хохотом. Я же хоть и не понимала их сленг, но суть уловила и от шока не смогла удержать подступившую рвоту. Меня начало выворачивать желчью прямо на пол, попадая на волосы и костюм. Внутри все горело огнем от этого кошмара, а главное — его последствий, которые не заставили себя ждать. «Тьфу, какие мы нежные!» — заулюлюкала Лёля и самодовольно посмотрела мне за спину. «Эй, Кать, зацени! А ты говорила неделю, да на минуту не выдержала!» Все снова заржали, но тут же смолкли, когда у меня из-за спины вылетела мелкая тощая баба с перекошенным от ярости лицом. «Чё, блядь, совсем?» — попёрла она на Лёлю. «Холи ты ржёшь, говнамутка ёбаная, чем мы здесь дышать будем?» «Да ладно, Кась, чё ты?» — стушевалась красноволосая, и мне сразу стало понятно, что главное тут всё же не она. «А то, сказала же, чтоб заткнулись!» «Потом выбьешь эту сучку, никуда она не денется!» Повысила голос тощая и, кивнув куда-то в сторону, после чего Лёля недовольно ушла, повернулась ко мне, давя тяжелым озлобленным взглядом. «А ты чё, Вдоп ебалась, что ли?» Наскоряк прибрал лохату и встала в угол. Чтоб я тебя не слышала и не видела. Иначе размотают так, что мама не узнает. Будешь тут свои набеленные зубы собирать по всем углам. «Давай, в темпе!» Она подтолкнула меня к пожелтевшему унитазу, возле которого стояло ведро с тряпкой. На дрожащих ногах я кое-как дошла до него, изо всех сил сдерживая слезы, жгущие глаза. До меня, наконец, начало доходить, что такое на самом деле тюрьма. Реальность имела очень мало общего с моими наивными представлениями, подчерпнутыми из сериалов и фильмов. Посидеть, подумать спокойно о жизни, жуя баланду, не получится. Это спокойненько надо себе еще отвоевать, а после каждый день подтверждать, иначе быстро окажешься у параши с тряпкой в руках. И поверьте, если нарушить этикет, как они это тут называют, будь ты борзый, смелый или безбашенный, все равно опустят. Систему невозможно сломать, ты скорее об нее расшибешься, А все эти фильмы про пряников, слёта устанавливающих свои порядки, только потому, что умеют первоклассно махать кулаками. Бред сивой кобылы. Кулаками в этом месте вообще мало что решается. Это язык для новичков, пока они не втянутся. А у бывалых такая жизнь кипит, такие интриги мутятся, что мадридский двор отдыхает. Естественно, всё это я узнала не за один вечер, но 47 дней предварительного следствия хватило с лихвой, чтобы расширить мой кругозор. И надо отметить, мне еще очень-очень повезло. За неуважение к смотрящей, которое проявила я, обычно сразу же устраивают такой пресс, что некоторые новички вскрываются даже. Меня же словно маленького ребенка просто поставили в угол после того, как я убрала за собой». но в моем состоянии это было подобно смерти. От запаха и вкуса рвоты во рту снова тошнило, ноги дрожали, как, впрочем, и все тело. Меня морозило, кости ломило, голова раскалывалась, но я изо всех сил держалась, зная, что если разбужу эту кассю, то мне покажут местные порядки во всей красе. Насколько меня хватило, не в курсе, Очнулась я от того, что горю словно в огне. Перед глазами все плыло, но по едкому запаху хлорки и спирта сразу стало ясно, что меня таки перевели в медчасть, и я почти вздохнула с облегчением, если бы могла это сделать. Стоило только попытаться, как отрезкой боли в груди снова стало дурно. Я, словно рыба, выброшенная на берег, открыла широко рот. и захрипела, не в силах ни дышать, ни кричать. Ко мне тут же подошла медсестра, но сознание уже уплывало от меня. В следующий раз, когда я пришла в себя, боль стала не такой острой. Поэтому мне даже удалось расслышать шум на заднем фоне. И очень удачно, как оказалось, говорили, точнее спорили, обо мне. «Анатолий Сергеевич, у нее крупозная пневмония. Переведите ее». «В ЛПУ», — безапелляционно заявила, судя по всему, врач. «Галь, у нас комиссия. Я не собираюсь еще с ней возиться. У меня без нее бумаг заполнять выше крыши». Нервно откликнулся какой-то мужчина. Наверное, начальник сей богадельни. «А вы мне чем ее лечить предлагаете? У меня один ципрофлоксацин, а он ей, что слону дробина. Хотите, чтобы она откинулась во время проверки? Я за это отвечать не собираюсь». Чего ты нагнетаешь? Вон в Тупзоне Они сидят годами и живых. Не откинется. Подержишь ее до конца проверки. А там отправим в ЛПУ. Если что. Отмахнулся он. Я же от такого произвола просто охренела. На чем я ее подержу? Повысила голос врач. Ей питание парентеральное нужно. Иначе обезвоживание будет. Рвет без конца и края. Я уж про все остальное не говорю. «Галь, не и мне на мозге. Мне уже ее следователи, мамаша, их все склевали». Психнул этот чинушник. «Собирайте ее. Пусть на свидание идет, чтоб посмотрели и угомонились. И на допрос сразу отправляйте, а то завалили меня уже своими бумажками. И вот вечно так. Обязательно какой-нибудь гемор во время комиссии». «Господи, я вам одно, вы мне другое. Как мы ее соберем? Без сознания она». «Ну, значит, приводи в сознание». — вскричал мужик, отчего, казалось, даже стены вздрогнули. — Ты чё, как первый раз замужем? Нам надо дело быстрее закрыть и отправить её уже по этапу. А ты тут со своими ЛПУ. Они же там как начнут тянуть кота за яйца, а мне потом от СК получай. — Проще с ЛПУ работа, чем вот так, — предприняла ещё одну попытку врач. — Ну, ты мне ещё расскажи, что проще. — съязвил он и, ничего больше не говоря, хлопнул дверью. «Прекрасно!» — раздраженно резюмировала врач и с тяжелым вздохом посетовала. «Комиссия называется. Посмотрят отчеты, да по двум камерам пройдутся и угомонятся на этом. А то, что здесь девчонка загибается, потому что ему отчет писать впадлу, так это ничего». «О, Галь, ты, как обычно, расчувствовалась», — со смешком протянула ее собеседница. «Эта девчонка по сто одиннадцатой идет, отмудохала, говорят, свою подружку, так, что та в реанимации с проломленной башкой лежит. Теперь на всю жизнь инвалидом останется, если выживет». «Ой, не говори», — поморщилась Галя и тут же добавила, убивая на корню проснувшуюся к ней симпатию. «Я иной раз забываю, что с нелюдями работаем, хотя по этой не скажешь, ухоженная вон вся, как с картинки». «Ага, красивая девка. И чё не живётся?» «А что толку от красоты, коли ума нет?» Глубокомысленно изрекла врачиха и хлопнула в ладоши. «Ладно, давай приводить в чувство нашу красавицу. Следственный комитет лучше не сердить». И меня начали накачивать какими-то препаратами, даже не замечая, что я уже в сознании. Я же от всего этого беспредела была в полном ауте, поэтому беспрекословно, как сомнамбула, делала все, что мне говорили, пока собирали на свидание с мамой. Препараты облегчили мое состояние, но не настолько, чтобы я могла сама дойти. Так что до комнаты свиданий конвой, можно сказать, тащил меня на себе. Когда показалась дверь в коморку переговорной, от страха свело диафрагму. ибо я не представляла, как посмотрю маме в глаза. Но никто не собирался давать мне времени на то, чтобы собраться с мыслями. Без промедлений меня впихнули в переговорную и оставили наедине с еще одним моим главным страхом, взглянуть в лицо которого у меня не хватало ни смелости, ни сил. Поэтому дрожат лихорадки и стыда я сверлила затуманенным взглядом рваный линолеум под ногами, думая, что мне сказать человеку, потратившему всю свою жизнь ради моего светлого будущего, которое я просто спустила в унитаз вместе со всеми затраченными на него усилиями. Бессонными ночами, двумя подработками, бесконечной экономией, отказом от личной жизни и многими другими лишениями. Что мне сказать человеку, который поставил все ради призрачного шанса, потому что безгранично верил в меня? Сказать «прости» или «может мне жаль»? Киношный пафос это и полнейшая бессмыслица. Как будто кому-то от этих волшебных словечек станет легче. Если человек тебя разочаровывает, то он словно умирает во многих смыслах в твоей душе. И даже если и простишь его однажды, Никакое чудо не воскресит умершее. И это страшно — умереть для своих любимых. А еще страшнее — убедиться в этом собственными глазами. Знаете, что такое боль? Боль — это когда поднимаешь взгляд и видишь постаревшее, будто на десятки лет, лицо мамы. Ее потухшие глаза, полные непролитых слез. Ее острые плечи, содрогающиеся от беззвучных рыданий. седину среди россыпи черных волос. Боль — это когда мать отводит от вас свой взгляд и, зажав трясущейся рукой рот, тихо плачет, качая головой, словно не веря, что все это действительно происходит с нами. Я и сама до сих пор не верю, что стала тем человеком, на которого даже собственной матери смотреть противно. Стук по стеклу заставляет меня перевести взгляд на тетю Катю, знаками показывающую, чтобы я взяла телефонную трубку. Выполняю ее просьбу, аппарат для моих ослабевших рук кажется неподъемным, но я стараюсь не показывать, насколько мне плохо. «Ну как ты? Совсем плохо, да?» Делая вид, что я все та же Янка, не совершившая ничего страшного, беспокоилась тетя Катя. И я понимала, это ее желание обойти острые углы, Так проще. Сопереживать крестнице легче, когда не задумываешься, что из себя эта крестница представляет. «У меня крупозная пневмония!» просвистела я и искоса взглянула на маму. Вот кто даже не пытался притворяться. Она неподвижно сидела и, как и я несколькими минутами ранее, невидящим взглядом прожигала еще одну дырку в истертом линолеуме. А почему тебя не переводят в больницу? Ты же еле сидишь. Что это за беспредел? Я буду писать жалобу, — тараторила крестная, возмущаясь. Мне же с каждой минутой становилось все хуже. — Я в медчасти. Все нормально. Меня лечат, — успокоила я, понимая, что толку от ее заявлений никакого не будет. Только шуму больше. А здесь лучше не привлекать внимания. Нет у тети Кати никаких рычагов давления, чтобы мое здоровье стало важнее комиссии. Это не Гладышев. «Вижу, как тебя лечат», — продолжала бушевать она, а потом, словно почувствовав, какое направление приняли мои мысли, сказала. «Послушай, я не знаю, что у вас произошло с Олегом Александровичем, я ничего не поняла из твоей истерики, но это сейчас не имеет никакого значения». «Засунь свою гордость куда подальше и позвони его матери или кому-нибудь из родственников, потому что мы до него дозвониться не можем и в поселок нас не пускают, а сейчас такая...» «Что?» — воскликнула я пораженно. «Я же сказала, чтобы вы не впутывали его!» «Что значит «не впутывали»? Ты вообще понимаешь, что тебе светит? Хочешь в тюрьме полжизни провести?» — скипятилась тетя Катя, повышая голос, из-за чего нам сделали замечание. «Я хочу, чтобы вы не лезли к нему. Он мне ничего не должен и не обязан. Ясно?» «Ты ж тоже дура-то такая! Где-то прямо коварство из нее прет. А тут смотрите-ка, под благородную косит. Завязывайте глупости, Яна. Подумай лучше о матери. Всю душу ей измотала своими безумными выходками». «Сколько можно?» – обрушилась крестная, не скрывая больше своего гнева и презрения. «Он все равно не станет помогать!» – задрожав, прошептала я бессиленно, без возражений проглатывая заслуженные упреки. «Это уж ты позволь ему решать!» – уже спокойнее сказала тетя Катя и, вздохнув, добавила. «Ян, если он не вмешается, тебя посадят, понимаешь?» У нас нет денег на адвоката. Маме кредит не дают, она инвалид. Мне тоже. Я еще ипотеку не выплатила. А пока квартиру продашь, так уже столько воды утечет. Кристина сама вся в судебных тяжбах, хотя, возможно, она займет у своего мужчины. Вот уж вряд ли, с усмешкой парировала я, прекрасно зная, что Антропов скорее даст денег, чтобы меня посадили». Тетя Катя, нахмурившись, поджала губы, и некоторое время мы молчали. «Слушай, ну а подарки?» — осенило ее вдруг. «У тебя же только штук пятнадцать шуб было! Я уж не говорю про драгоценности и машину. И счет же был, и карт столько!» «Забудь об этом!» — отрезала я. «Что значит «забудь»?» Я прикрыла глаза, голова гудела кошмарно, кожа снова начала гореть. Все эти вопросы высасывали последние силы. А стоило представить, что впереди еще допрос у следователя. Так желание умереть прямо тут же начало зашкаливать. Но все же я нашла в себе силы ответить. Карты наверняка заблокированы. Деньги со счета давно сняты. Машина по доверенности. Шубы и драгоценности оставила в доме. и вряд ли мне их вернут. Да, <связывая> протянула крестная. «Вот тебе и любовь, и широкие жесты. У таких мужиков хрен что выкружишь. Наперед все просчитано. Только нам-то теперь что делать?» Обреченно покачала она головой и перевела взгляд на маму, отчего у меня внутри все сжалось. «Ир, ты хоть слово-то скажи!» Мама медленно подняла голову и, поджав губы, взяла трубку. «Мама!» — выдохнула я со слезами на глазах, когда она впервые за все время свидания взглянула на меня. «Помолчи!» — уставшим надломленным голосом прервала она меня. И я замолчала, будто каменев. Она же ничего не выражающим голосом продолжила. «Я собрала тебе передачку. Сигареты, чай». теплые вещи, белье, продукты и средства гигиены. Посмотри чего не хватает и составь список. я привезу в следующий раз. Узнаю у врача, что можно передать из лекарств. В больницу похоже не переведут, а ты загнешься так. Пока она все это говорила, я поражала силе ее духа и выдержки. Слёзы текли по моим щекам. в то время как мама, сдерживая себя, подавляя, говорила лишь о том, что было сейчас необходимо, жалея и щадя меня, тем самым разрывая сердце в клочья. «Мама!» — снова попыталась я высказать то, что было на сердце, но она вновь не позволила. «Помолчи!» — процедила строго. «Сейчас самое главное — выздороветь и выжить. Никуда не лезь, молчи, не бузи. «Свой характер не показывай. Сиди, как мышь. Поняла меня?» «Поняла». Тяжело сглотнув, кивнула я. «Как заехала?» Удивляя меня знанием тюремных порядков, спросила вдруг мама, сверля проницательным взглядом. Хотя удивляться было нечему. Видимо, рубцовское происхождение давало о себе знать. Только вот меня почему-то отличительная черта нашего города обошла стороной. Нормально. Запнувшись, пробормотала, от чего мама еще больше нахмурилась, поэтому я поспешила успокоить ее. Меня сразу в медчасти определили. Плохо очень было. Я трое суток даже не вставала. Сейчас как? Пойдет. Постарайся протянуть в медчасти как можно больше времени. Но если будут переводить в камеру, то узнай, кто там главное. Будь вежливой и тихой. но не позволяй на шею садиться. Пайку никому не давай, а то начнут трясти», наставляла мама, удивляя не только меня, но и сидящую рядом тетю Катю. «Откуда это у тебя такие познания?» поинтересовалась она. «Дружок в юности был из сидячих», сухо пояснила мама, вызывая у нас шок. «Нихера себе!» воскликнула крестная. «И ты мне ничего не рассказывала?» А там и рассказывать нечего. Мама быстро эту лавочку прикрыла. «Ну ты даешь, мать!» Покачала головой тетя Катя. «Ладно», — смутившись, отмахнулась мама и деловито вернулась к нашим баранам. «Значит, по делу. У тебя допрос уже был?» «Нет». «Хорошо. В общем, признаний никаких не делай. У них пока путного ничего на тебя нет. Исполнителя не нашли». О написала мать пострадавшей. Доказательств тоже никаких особо. Так, пару улик и свидетельские показания довольно сомнительные. Тебе сейчас надо протянуть время, чтобы мы нашли деньги на адвоката. Иначе, если не найдут Пластинина и исполнителя, тебя сунут в пресс-хату. Как тут это называется? А там тебя доведут так, что признаешь все, что можно и нельзя. Подожди. прервала я деловитую мамину речь, огорошенная новостями. — Так это не Пластинин написал заявление? — Да Пластинин этот вообще как сквозь землю провалился, что с одной стороны хорошо, а с другой неизвестно к чему приведет. Высказалась мама, меня же бросила сначала в жар, а потом в холод. — Знаешь, что я сделал с твоим любовничком? — отчетливо прозвучало в голове, вызывая дрожь ужаса. Комната словно сузилась, и воздуха стало совсем мало. «Янка, тебе плохо?» – скричала тетя Катя. «Я пойду!» – выдохнула я, поморщившись от боли в груди. Казалось, с каждой секундой мне все хуже и хуже. «Господи!» – покачала мама головой, прикусив задрожавшую губу. «Держись, девочка! Что-нибудь придумаем!» – пообещала крестная. Я кивнула и, послав им слабую улыбку, постучала по двери. Конвой помог мне выйти в коридор, где надели наручники и повели на допрос. Поскольку я была уже в предобморочном состоянии, прошел он абсолютно непродуктивно, что дико взбесило следователя. Но мне было уже не до того. Кое-как добравшись до медчасти, я рухнула на кровать и провалилась в беспамятство на несколько дней». Ощущение было будто я умираю. Кашель просто разрывал легкие. Меня тошнило, каждый вдох и выдох сопровождался дикой болью, а температура и не думала спадать, от чего я обредила и не понимала, где заканчивается реальность, а где начинаются галлюцинации. При этом меня таскали на допросы и свидания. Самым частым гостем был выделенный государством защитник, главной целью которого Было, похоже, добить меня окончательно своими бестолковыми визитами, на которых он только цокол и заполнял бумажки. Также приезжала Кристина, обещая помочь и хоть как-то облегчить мое положение, но я уже на это не надеялась. Гельмс, слава богу, пришла в себя. И хотя пока она была не в состоянии говорить в том, что винить будет меня, я даже не сомневалась. А там оставалось только найти исполнителя, что в конечном счете должно произойти, так как не такой уж он и профи. К тому же объявился Пластинин. Как ни странно, обвинений он не выдвигал, но явно был не в себе, что тоже приобщили к делу. Теперь меня обвиняли в том, что из одного человека я сделала инвалида, а из другого идиота. Впрочем, так оно и есть. Вот только Гельмс мне действительно жаль. Не заслужила она такого. А насчет Пластинина и по делам. Более того, я бы хотела, чтобы ему досталось побольше. Единственное, о чем жалею, так это о том, что испачкать об него руки пришлось Гладышеву. Гладышев. От одной фамилии у меня внутри горело диким огнем боли. Поэтому я не позволяла себе ни единой мысли о нем, дабы не сойти с ума и не вздернуться в провонявшем хлоркой и мочой туалете. А к этому все очень даже располагало. Я была давно за гранью и не понимала, чего ради проживаю весь этот кошмар. Но точно знала, если дам себе волю и задумаюсь хотя бы над одним из миллиона вопросов, рвущих душу в клочья, как он, что с ним, где он, что чувствует, о чем думает, что делает, то пойду по самому легкому пути. Поэтому, загоняя в самую глубь, на невыносимую боль, надеялась, что Олег переживет все это не замкнувшись окончательно, и что однажды он позволит себе стать счастливым, не упустив из-за меня ту самую, которая будет под силу излечить его душу, успокоить и подарить любовь, ничем не изуродованную и не извращенную. В конце концов, не может же так фатально не вести».